Глава 20. Доработка контента. Мы выяснили, как создавать привлекательный контент, хорошие превью и заголовки, а также как разместить своё видео на YouTube. В 19 главе мы рассмотрели методы оптимизации и продвижения вашего видео. Теперь вы готовы узнать, что делать после того, как ваше видео попадёт на платформу. Знаете ли вы, что делать, если видео не работает? как определить, что оно не работает, не учитывая просмотры. Что делать, если оно взлетает? Как вам реагировать? Я говорил уже тысячу раз. Вы должны анализировать и подстраиваться, а потом опять анализировать и снова подстраиваться. Теоретически это означает улучшать свой контент. На практике же вы просматриваете свою аналитику и видите, что происходит, и что с этим можно сделать. Вы должны оценить свой прогресс. Это верно для каждого канала на YouTube, независимо от того, большой он, маленький, старый или новый. Здесь-то и выясняется всё, чему вы научились, прослушав эту книгу. Один контент хорош для привлечения новых подписчиков, другой для удержания уже имеющихся, а третий подходит как для подписчиков, так и для тех, кто ими ещё не стал. Выясните, с каким видом контента вы имеете дело и на кого он ориентирован. Чтобы знать, какие настройки подправить, если видео недостаточно эффективно. Например, я был на частной встрече с Мистер Бист и другими ютуберами, работающими с аналитикой в Лас-Вегасе. Мы обсуждали контент и зрителей Мистер Бист. Я спросил, какие видео больше всего нравились ему самому, и он ответил: те, в которых он помогает нуждающимся людям. У него было много видео, где он раздавал деньги и дорогие вещи людям, но чаще всего своим друзьям. Я посмотрел видео Мистер Бист, оценил их среднюю эффективность и заметил, что ролики, в которых он раздаёт вещи по настоящему нуждающимся людям, а не своим друзьям, показывали лучшие результаты. Благодаря таким видео он получил больше новых подписчиков в 4-10 раз. Ему нужно было чаще снимать подобные видео, и это было круто, потому что именно они нравились ему больше всего. Небольшие изменения принесли огромную отдачу в виде подписчиков и зрителей. Настройки. Текущие, долгосрочные. Анализировать и вносить корректировки нужно двумя способами: в режиме реального времени и при разработке стратегии будущего контента. Для этого надо знать, как работает ваш контент по сравнению со средними показателями. Как проанализировать, хорошо ли работают ваши видео? Если вы умеете анализировать, то знаете ли, как исправить ситуацию? Я покажу, как найти базовые показатели. по которым можно оценить эффективность нового видео по сравнению со средней эффективностью вашего контента. Затем расскажу, что нужно сделать, чтобы скорректировать отклонения, когда видео попадают либо выше, либо ниже средней линии. Научившись отслеживать базовые показатели, вы сможете распознавать закономерности. Они подскажут, что работает, а что нужно изменить, чтобы контент стал лучше. Мы не говорим о масштабных изменениях и корректировках Речь о небольших правках, которые мы называем хитростями. Такие хитрости могут привести к большим пикам на графиках показателей, что похоже на эффект бабочки. Бабочка хлопая крыльями на одной стороне земного шара может изменить погоду на другой. Небольшие правки способны значительно изменить траекторию вашего видео, но вы должны знать свои базовые показатели, чтобы понимать, что именно нужно изменить. Как определить свои базовые показатели? Если у вас новый канал и пока нет необходимых данных, вернитесь к этапу разведки и исследования. Посмотрите на другой канал, который хорошо работает в вашей нише, и проанализируйте, почему он эффективен, чтобы знать, что вам следует делать. Большинство авторов пытаются определить свои базовые показатели, исходя из статистики всего канала, но это огромная ошибка. Такой подход не даст точных средних значений, позволяющих определить, откуда приходит трафик. Для иллюстрации представим, что в вас в школе сегодня было 5 уроков. На четырёх вы получили хорошие оценки, а на одном провалились. Если посмотреть только на средний балл по пяти урокам, то у вас всё хорошо. Но общий балл не показывает, что причиной небольшого снижения среднего балла является низкая оценка. Однако, если разделить оценки по урокам, То и станет ясно, что один предмет нужно серьёзно подтянуть. Вот почему при определении базовых показателей нужно перейти от макро к микрообзору, чтобы понять, какой контент следует скорректировать. Для этого надо разбить его на уровни источников трафика. YouTube не предоставляет вам базовые показатели на основе источника трафика. Вы должны найти их вручную. При загрузке видео необходимо отслеживать наиболее важные метрики по источникам трафика. Ими являются: коэффициент кликабельности CTR, количество показов в результатах поиска, средняя продолжительность просмотра AVD, средний процент просмотра AVP, время и количество просмотров, среднее количество просмотров на одного зрителя AVPV. Я предпочитаю смотреть статистику как минимум по 10 видеороликам, чтобы иметь достаточно сведений. для определения базовых показателей. Чтобы установить их, выберите источник трафика, затем в этом источнике отберите 10 видео. Если вы сначала сделали это с трафиком и CTR из рекомендованного, то проанализировали свои 10 видео, сложили эти цифры и разделили на количество роликов, то получили ваш базовый показатель CTR трафика из рекомендованного. Примечание: Если вы создали бакеты, сгруппируйте видео по ним, а затем найдите среднее значение. Повторите это же для CTR других источников трафика. Затем перейдите к следующей метрике и определите ее базовые показатели для каждого источника трафика, как вы и сделали для CTR. Наиболее важно установить базовые показатели CTR и количество показов, особенно для наблюдения в режиме реального времени. Однако вам также необходимо найти базовые показатели AVD и AVP для долгосрочного наблюдения. Это нужно потому, что даже если у вас отличный CTR, но не блестящие цифры AVD и AVP, искусственный интеллект не будет предлагать ваш контент более широкой аудитории. YouTube хочет донести контент до максимального количества людей, чтобы он мог собрать больше показов и просмотров. Но чем больше показов вы получите, тем ниже будет ваш CTR из-за увеличения числа зрителей. Что делать с вашими базовыми показателями в реальном времени? Всё, что вы можете увидеть в разделе аналитика, основано на знании базовых показателей. Не попадайтесь в ловушку сравнения, постоянно ориентируясь на статистику других каналов. Их цифры не могут совпадать с вашими, потому что любые данные определяется множество факторов. Сосредоточьтесь только на своих цифрах. Есть десятки способов оценивать метрики, но целесообразно придерживаться наиболее важных из них, которые мы перечислили ранее. Выполните следующие действия с вашими данными о CTR и показах. Первое посмотрите на свой CTR, как только YouTube предоставит вам данные. Обычно это происходит через 2-3 часа после загрузки нового видео. Это ваши данные в реальном времени. Второе Если ваш CTR ниже установленного вами базового уровня, то следующий шаг просмотреть данные о показах, прежде чем что-либо менять. Это очень важно, потому что если ваши показы выросли, значит, ИИ продвигает видео на более широкую аудиторию. Больше зрителей получают возможность увидеть ваше превью и заголовок, и это хорошо, так что даже если ваш CTR снижается, на самом деле видео посмотрит больше зрителей. Эта концепция трудна для понимания. Переключите свое мышление с низкий CTR – это плохо, на низкий CTR – это может быть хорошо, давайте посмотрим немного внимательнее. Третье. Если у вас низкий CTR, но высокие показы, пока ничего не меняйте. Дайте вашему контенту повариться и посмотрите, к чему это приведет. Но если CTR низкий, а показы средние или ниже, пришло время вносить поправки, нужно изменить превью или заголовок. Я рекомендую сначала заняться превью, потому что оно привлекает внимание зрителей прежде, чем они увидят заголовок. Большинство создателей видео обращают внимание на вещи, которые вообще не имеют значения, и при этом не смотрят на источник трафика. Не сбивайте себя с толку, рассматривая слишком много данных. Вы научитесь понимать из базовых показателей, что вам нужно сделать, чтобы скорректировать их и получить результаты. Просто помните, что в реальном времени Наиболее важным базовым показателем является ваш CTR. Всё остальное проистекает из него. Если вы ещё не сделали эту метрику приоритетной, сделайте это сейчас. Подготовьте запасные планы. Вот чем я отличаюсь от большинства создателей контента. У меня есть план А, план Б, план С и план D. Всё готово к работе, когда я загружаю видео. Некоторые люди думают, что это перебор. Может быть, так оно и есть. Дело в том, что у вас должны быть варианты превью, готовые к загрузке максимально быстро. Если это понадобится, тогда вы сможете оперативно скорректировать курс. А ИИ это увидит и отреагирует соответствующим образом. Я работал с клиентом, у которого было отличное превью и отличное видео. Прежде чем загрузить его на канал, он попросил нашу группу поддержки в Discord оставить отзывы и получил несколько интересных советов. Но когда он загрузил видео, его показатели были ниже базового уровня. Нам пришлось поменять превью не один или два, а три раза. Наконец видео взлетело и набрало 50 миллионов просмотров. 50 миллионов. Как вы думаете, мы пожалели, что заранее подготовили четыре превью. То же самое произошло с другим клиентом. Он загрузил видео, и его показатели были так себе. Он подождал 2 дня и заменил превью. Видео действительно поднялось. Но если бы он внёс поправки через 2 часа, было бы намного лучше. Позвольте пояснить. Когда вы загружаете новое видео на YouTube, часы этого видео начинают тикать. Запускается процесс старения. Фактор свежести с самого начала неуклонно снижается, как с новым автомобилем. Он начинает падать в цене в ту же секунду, как вы отъезжаете от дилерского центра. Вот почему крайне важно, чтобы вы оперативно реагировали на показатели эффективности видео. Вы не снимете сливки от появления на главной странице, в трендах или в ленте подписок, если не будете действовать быстро. Что делать с долгосрочными базовыми показателями? Когда вы начнёте анализировать свои базовые показатели AVD и AVP, которые обычно доступны через 48 часов после загрузки. Обратите внимание, ниже они или выше среднего. Зайдите, найдите момент в видео, где вы теряете зрителей. И момент, где их вовлечённость наибольшая. Попытайтесь найти объяснение, почему так происходит именно в этих местах. Подробнее об AVD и AVP слушайте в 16 главе. Я делал это тысячи раз и всегда обнаруживал некую закономерность. Когда вы сможете её определить, то будете знать, что учесть при создании нового контента. Лента рекомендаций требует медленного и неуклонного постоянства с минимальными поправками. В аналитике выберите охват и посмотрите источник с самым большим трафиком за последние 7 дней, 90 дней и год. Именно здесь создатели многих каналов ошибаются. Они смотрят только на самое актуальное видео и то, что с ним происходит прямо сейчас. Но когда вы посмотрите на то, как ваш контент работает с течением времени, вы увидите определённые закономерности. Даже если ваш самый большой трафик дают главная страница и подписки, знаете что? Вы можете внести небольшие поправки, которые со временем помогут вашему каналу получать всё больше и больше трафика из рекомендаций. Каналу не стоит застревать в стадии, когда источником трафика служит только главная страница и подписки, при том, что это самая ценная и преданная группа ваших зрителей. И принимать решения лучше, ориентируясь на них. Но было бы неверным не работать над повышением трафика от рекомендованного. Сплит-тестирование. Я уже много лет использую сервис под названием TubeBuddy, и на тысячу процентов рекомендую использовать его и вам. Это сэкономит вам много времени и энергии, а также поможет разобраться в некоторых вещах, связанных с вашим контентом. Бесценная функция, которую я применяю, это сплит-тестирование. Чтобы запустить тест, нажмите на видео в своей библиотеке и добавьте дополнительное превью с небольшим изменением. Например, измените цвет фона. Если вы кардинально измените вариант превью, тест не сработает так же хорошо. После того, как тест пройдёт, посмотрите, какое превью показало лучшие результаты и, в частности, откуда шёл трафик. Будьте осторожны, не принимайте поспешных решений. Цифры могут оказаться обманчивыми, если вы неверно их истолкуете. Напрягите мозг и копните немного глубже. Посмотрите, из какого вы источника трафик увеличивается и совпадает ли это с вашей целью для этого конкретного видео. Небольшие поправки. Мы посвятили целую главу тому, как заставить зрителей кликать на ваше видео. У вас должны быть хорошие заголовки и превью. Если люди нажмут на видео, обновлённые данные начнут отображаться в вашей статистике. Вы сможете сопоставить их с вашими средними показателями. Чтобы узнать, нужно ли что-то менять. Под поправками имеется в виду, что сначала нужно поменять изображение на превью и посмотреть, поможет ли это. Если по базовым показателям ситуация не улучшилась, попробуйте изменить заголовок и снова посмотреть на средние цифры. Если всё это не сработало, вы можете вернуться и снова поменять превью. Не бойтесь этого делать. Я видел, как приходится повторять замены снова и снова, пока второй или третий, а иногда и четвёртый. Вариант, наконец, не щелкнет, и цифры не начнут расти. У одного из моих учеников есть канал, который сейчас набирает обороты. Он называется Maths Off-Road Recovery. Мэтт снимает свои спасательные операции по буксировке автомобилей, попавших в аварию в его районе. Он обратился к моей команде, чтобы получить помощь в развитии канала. Мы проанализировали его метрики и помогли определить базовые показатели по источнику трафика. Первое, что мы сделали, это сосредоточились на его превью. Нашли базовые показатели для всех превью с самым высоким сетер и установили закономерность. Те, у которых было лицом это, работали в 3 раза лучше. Мы провели несколько тестов и доказали, что наша гипотеза верна. Затем нам нужно было исправить соотношение его AVD к AVP. В поисках закономерности мы просмотрели все видео мета, которые показали низкие результаты и выдвинули гипотезу о том, почему зрители были разочарованы. Затем мы внимательно посмотрели видео, которые сработали лучше всего, и обнаружили несколько закономерностей в роликах с высокими AVD и AVP. Мы смогли проверить эти гипотезы на нескольких новых видео, реализуя стратегии, которые, как нам казалось, сработают. Затем мы посмотрели, где была максимальная вовлеченность зрителей. Изучив базовые показатели видео-мета, мы смогли со временем внести небольшие изменения в контент. Наши поправки AVD к AVP на среднюю линию. AVP вырос с 52,5% до 71,8%. Просмотры видео-мета взлетели до небес. Помните, что все зависит от зрителя, вызовет ли у него ваши превью и заголовок желания кликнуть. показы, CTR, досмотрит ли он видео до конца, AVD к AVP, время просмотра. И захочет ли посмотреть больше ваших роликов, время просмотра, AVPV. Речь идет о том, чтобы всегда учиться и совершенствоваться, анализировать и приспосабливаться. Просто сделайте это. Лучший способ понять, как все это связано с вашим контентом, углубиться в него. Перейдите в раздел «Аналитика». И вы знаете, как считывать наиболее важные метрики. Имейте варианты готовых превью для быстрой замены, если одно из них не сработает. Знайте, откуда поступает трафик и каковы ваши базовые показатели. Практически невозможно скорректировать видео, которое не работает, если вы не умеете мониторить данные в реальном времени. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше научитесь видеть закономерности и знать, когда нужно действовать быстро, а когда можно позволить своему контенту Поговорится. Вы станете профессионалом в аналитике прежде, чем узнаете об этом, и в результате ваш контент будет стремительно улучшаться. Вы во всём разберётесь. Это потребует времени и усилий, но я обещаю, что оно того стоит. Что вам терять? Одни схватывают закономерности и анализ данных быстрее, чем другие. Но независимо от того, сколько времени требуется для их изучения, конечный результат один и тот же. Вы узнаете, как анализировать данные вашего канала, чтобы вносить необходимые коррективы для достижения успеха. Упражнение на действие. Задание. Найдите базовые параметры для видео в одном из ваших бакетов, выполнив действия, описанные в этой главе.